часть 5. Изгнание варягов, миротворение Киевлян позволяет Владимиру оглядеться. В сущности его власть признают один Киев. Половцк только повержен. Великий Новгород он срочно отправляет Добрыню. Добрыня и там воздвигает Перуна над Волховом у всех на виду и тем достигает мира, но не покорности, которая никогда не была добродетелью новгородцев. Разбросанные по дальним городкам Предводители варяжских дружин собирают дани и пошлин в свою пользу, в оплату за предательство своих соплеменников. Вятичи и Радимичи, пользуясь слабостью Ярополка, отложились и не вносят дани и пошлин в киевскую казну. В отличие от Ярополка, как и подобает истинному правителю, он намерен смирить непокорных с силой оружия и воротить их в пределы, установленные отцом. Как подобает истинному правителю, начинает он с самого трудного оставляя менее сложные задачи на более удобное время. На этот момент самую большую опасность представляют поляки. Из подваля готовятся они к захвату исконных русских земель. Среди них бытует легенда, рождённая алчностью, что родовичи и дяди происходят от ляхов, и что Русь находится с Польшей в младшем родстве, а стала быть должна ей покориться на основании древнейшего семейного права. На польской легендах гласит, будто матерью и колыбелью всех славян, как западных, так и восточных, явилась Панония. А в той Панонии у пана, князя Панонского, было три сына, из которых первенца назвали Ляхом, второго Руса, а третьего Чехом. И те три брата, когда род их размножился и разросся, положили начало трем королевствам – Ляжскому, Русскому и Чешскому. В легенду заложен глубокий и страсть, как далекий от невинности смысл. Старший брат, как известно, всегда имеет власть над младшими братьями. А посему русские и чехи должны быть в подчинении у поляков. На этом основании поляки преспокойно захватывают древнейшие русские города Червин, Перемышль и другие. Перехватывают торговый путь, ведущий из Киева в одну сторону на Дунай и в Болгарию, в другую на Краков и Прагу. И далее Эрингсбург в немецкой земле, где купцы торгуют мёдом, воском, мехами и лошадьми, которых сами покупают у печенегов. Это открытая дверь для русской торговли на запад. Одны не поляки могут держать её открытой или запереть на замок по своему произволу, с чем киевский князь не имеет права мириться. Замок необходимо сбивать. Без торговых путей русская земля захиреет, зачахнет падёт такое ничтожество, что станет лёгкой добычей соседей, которые этого только и ждут. Как на грех Владимир сам ослабил себя, справедливо обнаглевших варягов в распоряжении византийского императора, он остался с малой дружиной, да полком киевлян, которые с удовольствием пойдут с ним освобождать старинные русские земли от иверсов и угличед, лишь бы торговля их процветала. Разумеется, этого мало для борьбы с сильным польским княжением. Такими силами лучше дома сидеть. Владимир сидел бы скромно и тихо, если бы был человек заурядный, вроде только что погубленного и мераполка. По счастью, Владимир сильный, прозорливый, истинно государственный ум. Торговые люди, они же шпионы, приносят ему свежие новости. Отль 30, довольно слабый французский король, призвав на помощь Гута Капета вассала и графа, попытался возвратить себе Лотарингию, захваченную германским императором Оттоном II. Поначалу это ему удается, он овладевает Ахеном, сам Оттон вместе с императрицей чуть не оказывается в плену. Оттону удается уйти из-под носа французского короля, он вступает в союз с его братом и подступает к Парижу. Здесь французы все-таки наносят немцам серьезный удар, они очищают французскую территорию. Оператор и король примиряются, клянутся друг другу в дружбе и верности, скрепив клятву рукопожатием и поцелуями. Не успевает Оттон отдышаться, как в Риме свергают им поставленного папу Бенедикта VI. Оттону приходится собираться в новый поход. Польский князь Мечислав находит своевременным напасть на него, чтобы захватить землю лютичей, еще не совсем покоренную немцами. Он сколачивает обширный военный союз. В союз входят чешский князь Болеслав, Генрих, Баварский король, Титрих, саксонский Маркграф и Гарольц и Незубы, датский король. Союзники со всех сторон атакуют Оттона, чтобы вскоре перессориться, как водится между бандитами при дележке добычи. Дальнозоркий Владимир не может упустить столь благоприятный момент. Он призывает на помощь Добрыню с новгородским полком и стремительным ударом выбрасывает беспечных поляков из червенских городов распечатывает торговые пути к немцам и на Дунай. После этого становится делом не трудным вновь примучить, как выражается монах летописец святич Иеродимий, то есть принудить их давать Киеву дани и пошлины, какие они давали его отцу Святославу. Ещё одна опасность остаётся на западе. Там, где-то между верхним течением Припяти и западно-двинн ей друтьем, бродит полукочевое племя ятвягов, звероловов ирбарей. Они давно связаны с Русью. Вот из них попадает в число лиц, подписавших договор Игоря с Восточной Римской империей. Через их болотистые и лесистые земли проходит торговый путь в Рижский залив и в Восточную Пруссию, и далее в северные немецкие города. Не трудно понять, с какой жадностью сюда стремятся поляки. И тяги, попав между ними, колеблются, и примолейшей слабости княжеской власти в русской земле возвращается в своё первобытное состояние и торговые пути становятся небезопасны от частых их нападений. Поход против этого полубродячего племени не доставляет Владимиру особых хлопот. Его западные границы становятся безопасны. Таким образом, ему удается собрать все русские земли, от Днестра и Сана до Луги, Мсты, Волхова и Невы, Белого озера, от Буга, западной Двины Десны и Семи до Верхней Волги, от Аки и Сожи до течения реки Розь. Его усилия миру стоит на всех торговых путях, с севера на юг и с востока на запад. С этого дня русская земля своей волей, а больше не волей, превращается в центр всех сношений между Европой и Азией. Отныне от неё в значительной мере зависит процветание и упадок множества городов, включая Краков, Прагу и города Балтийского побережья. С русским князем уже нельзя не считаться. Его боятся, его уважают. Владимиром вынуждены установить дружеские отношения и Болеслав польский и Стефан венгерский и Андрих чешский и бе мир между ними и любы. Ну точно также с этого дня вся Европа готова в подходящий момент соединиться и обрушиться на русскую землю, чтобы взять в свои руки то центральное место, которое занимает она.